Но как это сказать, кому сказать? И для чего она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи. Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире. А она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость. И его рука, обнимавшая ее талию,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 помолчав немного. Ну что ж, он прав, бесконечно прав. Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката или учителя латинского языка или члена управы? О, матушка Русь!